Возвращение витязей в пещеру и свидание их со смат. Автандил внимал рассказу и скорбел от Ариэля. Он твердил, не убивайся, Бог поможет в этом деле. Он, хотя ты и страдаешь, приведет влюбленных к цели. Вы без божьего веления не сошлись бы с колыбели. Зачастую жизнь Меджнуров омрачается бедою, но утешатся страдальцы, удрученные нуждою. И хоть ты убит любовью, лишь она одна не скрою, Мудрых разума лишая, учит неучей порою. И к пещере повернули эти витязи коней. И осмат навстречу вышла, увидав, что едут к ней. Братья спешились и с девой поздоровались своей. Слезы плачущей рабыни бороздили грудь камней. «Боже мой!» — она сказала. Царь царей неизреченный, Озаряющий лучами бедных жителей вселенной, Как тебя прославить может Человечий разум бренный? Не спаслал ты утешение мне, Страдалице смиренной. Триэл сказал, Сестрица, тяжела для нас расплата За блаженство дней минувших, Улетевших без возврата. То закон старинный мира, В этом ты не виновата. «Жаль тебя, но лишь кончина твоего пленяет брата. Если жаждущий разумен, воду наземь он не льет. Для чего ж точу я слезы в дни страданий и невзгод? Нас безводье убивает, но поит источник вод. Горе мне, потерян жемчуг, роза больше не цветет». И свое припомнил солнце Автандил, ему внимая. он воскликнул О, царица! Без тебя схожу с ума я, В отдалении от милой безутешна жизнь земная. Кто тебе сказать сумеет, как я плачу, изнывая? Как подумать может роза, я без солнца не увяну? Коль погаснет вдруг светило, что я в мире делать стану? Уподобься же, о сердце, неживому истукану, Чтобы вновь увидеть деву, «Пусть душа скрывает рану!» И умолкли побратимы. И любимая сестра проводила их в пещеру, безутешно добра, разостлала шкуру тигра, усадила у костра, и друзья вели беседу вплоть до самого утра. Славный пир! Зажарив мясо, братья справились сначала. Правда, пир тот был без хлеба, и гостей не доставало. «Ешь!» твердили тарелу но не слушал он немало, лишь кусочек весом в драхму съел, и силы есть не стало. Есть ли что на свете лучше, чем разумная беседа? Не пройдет она бесследно, коль послушаешь соседа. Сердце стихнет понемногу, дружелюбием согрето, сладко горем поделиться, если можно сделать это. Алвам подобные герои продолжали разговор, поверяли то друг другу, что скрывали до сих пор. И когда на утро солнце засияло из-за гор, новый клятвой подтвердили стародавний уговор. Терел сказал: "Не нужно тратить лишние слова нам. Бог воздаст тебе за дружбу с побратимом чужестранным. Разве дав друг другу клятву, были мы подобны пьяным?" Буду помнить я до смерти о тебе, моем желанном. Чтоб уменьшить пламень сердца, поразмыслить терпеливо, ведь огонь во мне горящий, зажигала не огниво. Потушить его, желая, самому сгореть не диво. Возвращайся же к царице, путешествуя счастливо. Облегчить мои страдания не сумеет даже Бог» потому я и блуждаю без путей и без дорог. Посреди мужей разумных жил и я немалый срок, но пришел черед безумью, и теперь я изнемог». Автандил ему ответил, «Что сказать тебе на это? Ты и сам судить умеешь, как мудрец и муж совета. Но неужто Бог бессилен, если он создатель света? Если все, что здесь мы видим, взращено им и согрето?» Для чего же вас он создал, Если вы, его создание Умираете, расставшись от великого страдания? Пусть Меджнур пока не может Утолить свои желания. Закали меня, коль снова Не дождется он свидания. Разве муж достоин чести, Коль он бед не поборол? Неприлично от несчастий Убегать в соседний дол. Вседержитель милосерден, Это мир исполнен зол. Помни это изречение, ибо неуч есть осел. Я сказал тебе довольно чтобы мог ты поучиться. Я молил мое светило перед тем, как отлучиться. Если друга не увижу, сердце в пепел обратится. Чем тебя, испепеленный, я обрадую царица? Это речь достойна мужа, отвечала мне подруга, ибо помощь Териелу Перед милую заслуга. Не без спроса я уехал, Как какой-нибудь пьянчуга. Трус в лицо мне скажет дева, Если я покину друга. Чем вести пустые речи, Ты прислушайся к моим. Для разумного создания Труд земной необходим. Для чего нам цвет увядший? Кто утешен будет им? Коль ты сам себе не нужен, Будь другому побратим. Странствуй где тебе угодно, по пустыням и по чащам, если хочешь с мудрым сердцем. Нет, так с разумом болящим, но всегда учтивый, стройный, будь ты мужем настоящим. Не давай погибнуть сердцу в лютом пламени полящим. Об одном тебя сегодня мы с царицей умоляем. Через год приди в пещеру, где с тобой мы отдыхаем. Я вернусь, как только розы расцветут согреты маем. Пусть они тебя разбудят, словно псы могучим лаем. Если ж с радостной вестью я к пещере не приду, значит, в поисках царевны я и сам попал в беду. Это будет знак, чтоб слезы проливал ты в том году, что была погибель злая, суждена мне на роду. В этом случае не надо сокрушаться слишком много. На коне умру или в лодке все равно одна дорога. Но молчать, подобно зверю, не могу. Томит тревога. Как мне знать, какая участь мне готовится от Бога? Тарел сказал, не буду утомлять тебя беседой. Ты меня не будешь слушать, что тебе не посоветуй. Если друг не идет с тобою, значит, ты за ним последуй. Понемногу станет ясным то, что скрыто в жизни этой. Ты со временем увидишь, как печален мой удел. Все равно мне, плакать дома или покинуть мой предел. Все я выполню, безумец, что бы ты ни захотел. Но, коль долго не вернешься, для земных погибну дел. Братья в поле поспешили, захватив с собой луки, и, убив по горной лани, привезли их в дар подруге. Их сердца точили слезы. Мысль о завтрашней разлуке к неизбывным старым мукам прибавляла новой муки. Пусть читатели отныне обливаются слезами. Сердце с сердцем расстается. Как тут быть, судите сами. Нелегко дается людям расставание с друзьями. Тот, кто этого не знает, горевать не будет с нами. Утром братья пробудились, из пещеры вышли вон. И с невольницей, прощаясь, испустили горький стон. Запылали их ланиты ярче пурпурных знамен. Каждый лев, подобно зверю, был тоской испепелен. С громким воплем ехал Витязь, провожая Автандила. «Кто вас, львы мои, прославит?» Им невольница твердила. «Солнце вас сожгло навеки, о небесные светило Горе мне!» Ничто на свете мне, страдалицы, не мило. В этот день, не расставаясь, от восхода до заката, путь держали прямо к морю два могучие собрата. Здесь они остановились. Тяготила их утрата. Тяжким пламенем разлуки их душа была объята. Автандил промолвил другу. Высох слез моих ручей. Почему с царем Фридоном ты провел так мало дней? Там узнать, возможно, вести о возлюбленной твоей. Как мне к Витязю проехать? Расскажи мне поскорей». Юный Витязь, не желая припираться по-пустому, показал ему дорогу к властелину молодому. «Отправляйся ты к востоку, вдоль по берегу морскому. Передай поклон Фридону, коль к его прибудешь дому». Застрелив козу из лука, оба сели у привала. Пили, ели ровно столько, сколько в горе подобало. Ночью их листва деревьев на ночлеге укрывало. Рог земной непостоянен. То он много даст, то мало. На заре они проснулись, чтоб надолго распроститься. Расставание их и горю каждый мог бы подивиться. Слезы их, не уставая, снова начали струиться. Груди, слившись воедино, не могли разъединиться. Наконец они расстались, и рыдая в тот же миг, этот в горы устремился, тот в колеблемый тростник. Озираясь друг на друга, испускали братья крик. Солнце, видя их печали, затуманивало лик.